«А надо и то, что не помнишь. Есть такая штука — подсознание. В нем иногда прячется информация, про которую человек и сам не ведает. Здесь эту информацию у тебя выскрести не сумели, поэтому поедем в клинику особого института, в Горнозабойск. Да не боись, там больно не делают, просветят мозги, вот и все. И кормят до полного пуза» потому как будешь не воспитанник а пациент все равно не в коня корм зря только потратится искренне сказал я а тебе то что прокатишься на белый свет посмотришь из поезда вкусно покушаешь а чтобы не слинял по дороге в тебе вот это самое выражаясь по научному инъекция будешь помнить что отправишься на встречу с родителями но не обижайся если в нужный момент я не окажусь рядом. А я окажусь, если будешь вести себя хорошо. И тогда вот это. Он вытянул из внутреннего кармана пиджака коробочку, похожую на футляр маленькой авторочки. Открыл. Там лежал упакованный в целлофан шприц с колпачком на игле. Рядом тонкая прозрачная ампула с длинным концом. Собственноручно воткну тебе куда следует, или даже доверю самому. И живи тогда до ста лет. Глядишь, принесешь пользу империи. Усек. Я посопел и кивнул. А что делать? В этой конторе спорить не полагалось, иначе пожалеешь сто раз. И поимей в виду, стрелок мой ненаглядный. Название данной жидкости ты не знаешь поэтому и найти другую дозу нигде не сможешь. Да если бы и знал. Штука эта столь редкая, что в готовом виде пока существовала лишь в двух экземплярах. Одна порция теперь у тебя сам знаешь в каком месте, а другая у меня. Мерцалов спрятал футлярчик за пазуху. «Уяснил ситуацию?» Я опять кивнул. «Ты не болтай головой». «Отвечай согласно уставу». Я опустил руки вдоль мятых комбинезонных штанин, глянул Мерцалову в лоб и ответил согласно уставу. «Так точно понял, господин воспитатель». Он опять подобрел. «Не надо господина воспитателя. Можешь обращаться, Ефрем Зотович. Мы с тобой теперь одной ниточкой связаны. Ты от меня никуда, и я тебя блюсти должен без отрыва». «Так что будем проявлять взаимное понимание. Уговор?» Я сдвинул пятки казенных ботинок. «Так точно, гос. Ефрем Зотович!» «Вот и ладненько. Выезжаем завтра утром. Возьми на складе чемоданчик и собери имущество. Смена белья, чистая рубашка, полотенце, паста, щетка. Что еще?» «Второго пистолета у тебя, надеюсь, нету?» «Нет, Ефрем Зотович», — ответил я уже не по уставу, и подумал. «Твое счастье, что нету. А то завтра искал бы ты меня вместе с Сампулой». Рано утром школьный фургон отвез нас в столицу, на маленький вокзал, который назывался Елисеевский. Я и не знал, что есть такой. Сели в поезд на загороженной товарниками платформе. Поезд оказался странный прямо винегрет какой то за блестящим вагоном рестораном была почему то прицеплена теплушка будто из военного фильма за ней синий пассажирский вагон с надписью абакан а рядом красный с надписью торпеда а за торпедой стоял вагончик будто из музея или из кино про ковбоев индейцев и американских грабителей но самое удивительное было еще дальше мы подошли к вагону каких я не видел ни в кино «Не на самом деле. Похоже, что какой-то... <реганский> регинский салон на колесах. Одна половина его была сплошь застекленная, даже крыша, а во второй — четыре двухместных купе. Это я разглядел, когда мы оказались внутри. Да, именно в этот вагон подтолкнул меня Мерцалов, когда проходили у подножки. «Грузись, стрелок!» Я послушался. А в тамбуре оглянулся и увидел, как Мерцалов показывает усатому проводнику бумаги. Проводник часто кивал, а потом по военному козырнул. «Ну, дела!» Купе было просторным, с двумя кожаными диванами и зеркалами. Мерцалов откинулся на диване и добродушно объяснил мне, что поезд этот — спецрейсовый, а наш вагон — опытный образец. «Проектировали для туристов с тугими кошельками». Да, в производство так и не приняли. А нам, видишь, какой почет. Выделили суперкупе, потому как я сопровождаю персону. Весьма интересную для некоторых учреждений. Кстати, персона, имей в виду, ампула не у меня, а в сейфе проводника. Так что не предпринимай попыток. Я буркнул, что ни о каких попытках и не думал. Урал, конечно. Мы поехали. Скоро пришел проводник, другой, не усатый, спросил, надо ли стелить постель. Мерцалов сказал, что после, а сейчас, мол, пусть принесет побольше бутербродов, шесть бутылок пива и чай, вот этому господину, который до пива еще не дорос.